Вот почему, как только их начали вербовать в полицаи, сразу же согласился. Даже колебания особого не ощущал. «Это же сам Бог указывает ему путь к спасению». «Да, сам Бог». Товарищ, с которым вместе попали в плен, категорически отказался идти в полицаи и на следующий же день был застрелен, якобы за невыполнение приказа лагерного начальства. Это ли не кара Господня за то, что презрел путь, указанный Всевышним? г у р т о в е н г о и сам не заметил тогда, что вместе с верой в спасение в нем оживала вера в Спасителя, вера, которой он доселе атеистически гнушался. Ну и теперь считает, что однополчанин повел себя в то время неразумно. Погибнуть в плену — это слишком просто. А вот пройти сквозь этот ад, пережить все, перетерпеть и вырваться... Нет, он обязан был уцелеть, даже ценой предательства. Впрочем, шел он в полицаи, надеясь, что обязательно как-нибудь выкрутится. Причем очень скоро. Избежит и будет прятаться по селам до прихода наших. По-всякому прикидывал. А когда заслали к партизанам, признаться уже не решился. Не время. Под горячую руку могли расстрелять. Да и после, когда уже, казалось, нет выхода, впереди только смерть, снова повезло. Его вдруг спас Беркут. Так неужто теперь все? Наверное, это конец. Сколько раз ему может вести? Сколько таких вот... Пол смерти о т п у щ е н а ему навеку. Саванни знал, что в это время Штубер р звонил по телефону шефу уездного отделения гестапо. «Господин штурманфюрер», — загадочно улыбнулся он в трубку. «Хай, Гитлер! Вас беспокоит фигауштурмфюрер ш т у в е р у меня к вам просьба весьма деликатного свойства». «Что?» Вы всыпали партизанам такого перца, что они осадили вас в крепости? Не радуйтесь, господин Ротенберг. До этого дело д о й д е т не скоро. Я о другом. Вернулся из партизанского отряда один мой агент. Неплохой был агент. Но по традиции, бетующий в вашем б а л и ц к о р п у с е сразу же продался красным. — промямлил Ротенберг. Он даже приказы отдавал таким голосом, словно причмокивал во сне. — Нет, — просто струсил и удрал оттуда, безответственно отнесясь к выполнению задания. — Нужно, чтобы ваши парни подъехали сюда и забрали его на одну ночь. — С удовольствием. Прикажу, о н и вас прихватят. В трубке послышалось... х р и п л о е журчание, которое Штубер должен был воспринимать как нормальный человеческий смех, хотя убедить т е б я в этом не мог. «А н шучу, шучу! Хотите, чтобы ему развязали язык?» «Хочу, чтобы хорошенько помассажировали его. А утром вернули, живым, разумеется, он мне еще нужен, и пусть это будет уроком для других». речь идет о вашем знаменитом звонаре нет кличка этого агента сова звонарь увы погиб вот как надеясь смертью героя партизаны раскрыли его и казнили у нас нет оснований считать что при этом он пытался спасти себе жизнь п р е д а в во второй раз не старайтесь гаушштурн фюре В любом случае, я не стану представлять его к рыцарскому кресту. Я так и понял. Снова Беркут? Его работа? Его, конечно. Покаянно вздохнул Штубер. Помолчали. Оснований для наград становилось все меньше, и касалось это не только слабо подготовленных агентов из русских. «А вы не допускаете?» что этот сова купил себе помилование, выдав партизанам звонаря. Не исключено. Они были в разных отрядах. К тому же сова был заслан раньше и не мог знать об операции со звонарем. Даже догадываться не мог. Да и помиловав, партизаны вряд ли решились бы отпустить его так сразу, не испытывая в боях, не убедившись в его лояльности. Ведь сова тоже заслан недавно каких-нибудь две недели назад ненадолго же их хватает ваших хваленых агентов и рыцарей черного леса ничего из этого красавчика мы выжмем все что нам нужно через полчаса машина будет у крепости вскоре машиной в самом деле привела жестом приказав двоим эсовцам обождать ч т о б ы р один вошел в подвал. «Жаль», — проговорил он, освещая Гуртовенко лучом фонарика, — «ты был неплохим агентом. Во всяком случае, мне так казалось. Однако твое бегство из партизанского отряда, сам понимаешь, гестапо такого не прощает. И, как правило, долго доискивается истины, очень долго и придирчиво». ты — Нет, господин о б е р ш т у н ф ю р е р я не изменял рейху и обязательно докажу это. — Верю, сова, верю. Я, конечно, вынужден был доложить о том, что случилось с тобой звонарем. При этом старался убедить гестапо, что тебя не стоит пытать. Но ты сам знаешь, что это за учреждение. Словом, с этой минуты ты у власти гестапо. — Вырвать оттуда тебя не сможет даже Бог. Но иногда он хоронит мужественных праведников. — Я не мужественный праведник, — обреченно признался Гуртовенко. Едва Гуртовенко вступил за порог, здоровенный с с е ц о в е ц стоявший ближе к двери, оглушил его ударом кулака по голове. После этого ему еще добавили ногами, и, подхватив подмышки, потащили через весь крепостной двор к машине.